Право на услуги профессионального адвоката в уголовном процессе. В те времена, когда был подписан 1789 год, а потом ратифицирован 1791 год Билль о правах, профессиональной полиции не существовало. Были шерифы. Шерифом мог стать любой гражданин. Никаких особых квалификаций и никакой даже минимальной юридической подготовки для этого не требовалось. В большинстве случаев шерифы избирались, а не назначались, обычно сроком на 4 года. Кстати, 26-й президент США Теодор Рузвельт одновременно был шерифом. Но не было не только профессиональной полиции. Хотя институт общественных прокуроров уже существовал, прокуроры далеко не всегда принимали участие в уголовных делах в роли обвинителей. Обвинителями нередко выступали сами жертвы. Также далеко не всегда обвинитель или обвиняемый пользовался услугами адвокатов. Особого регламента судебных процессов не существовало. Стороны приглашали свидетелей в поддержку своей позиции, и суд часто превращался в горячий спор, где все перебивали друг друга. Присяжные, как правило, хорошо знали и обвинителя, и обвиняемого, что безусловно сказывалось на их вердиктах. Они знали, какое наказание грозит обвиняемому и заслуживает ли он пощады. ОЦ основатели через шестую поправку желали придать судебным процессам состязательности, понимая, что только состязательный процесс может обеспечить справедливость. В американской правовой системе и обвинитель, и обвиняемый должны самостоятельно добывать доказательства в пользу своей позиции. Со временем институт общественных прокуроров полностью вытеснил институт частных обвинителей, либо самостоятельных, либо нанятых. А обвиняемые всё чаще и чаще стали прибегать к услугам профессиональных адвокатов, тем самым выравнивая шансы сторон в судебном процессе. Несмотря на то, что шестая поправка содержит семь прав, относящихся к уголовному процессу, все её знают в первую очередь как поправку, устанавливающую право на помощь адвоката на стадии уголовного расследования и во время суда. Именно этому праву посвящены самые крупные дела, относящиеся к шестой поправке. который рассматривал Верховный суд США. В судебных решениях было установлено, что обвиняемый, имеющий средства, имеет право выбрать того адвоката, какого может себе позволить. У обвиняемого есть также право представлять самого себя. Упражнение весьма опасное. Лучше всего это понимают сами адвокаты, которые, если попадают в беду, практически всегда нанимают адвоката. У американских адвокатов даже есть поговорка авторства, которую приписывают Аврааму Линкольну. У адвоката, который представляет в судебном процессе самого себя, клиент глупец. Но что делать обвиняемому, не располагающему достаточными средствами для того, чтобы пригласить адвоката? Ответ на этот вопрос содержится в решении Верховного суда США по делу Гьюдон против Уэнрайта. Уэнрайт Начальник исправительных учреждений штата Флорида. Том 372, Верховный суд США, страница 335, 1963 год. Самому знаменитому делу, касающемуся шестой поправки. Бар под названием Billiard Bay Harbor во Флоридском городе Панама-Сити подвергся ограблению. Грабитель выломал дверь и, взломав кассу в музыкальном автомате и автомате для продажи сигарет, похитил всю выручку. По словам очевидца, некто Кларианс Эрл Гидеон вышел в 6:30 утра из бара, держа в руке бутылку вина. Его карманы натопыривались от мелочи. Эта информация оказалась для полиции достаточно, чтобы арестовать Гидеона и предъявить ему обвинение во взломе и мелкой краже. Украденная мелочь, если её украл именно он, не сделала Гидеона богатым, и на суде он попросил, чтобы ему назначили бесплатного адвоката. В этом ему было отказано на том основании, что смертная казнь ему не грозила, а бесплатные адвокаты полагаются только тем, неимущим обвиняемым, которым она грозит. На суде Гидеон защищал себя сам. Он произнёс вступительную речь, подверг перекрёстному допросу свидетелей обвинения и прямому допросу свидетелей, выставленных им самим, согласно пятой поправке отказался давать показания сам и настаивал на своей невиновности. Несмотря на все его усилия, присяжные единогласно признали Гидона виновным и приговорили к максимально возможному тюремному сроку в 5 годах. Мы никогда не знаем, чем для нас обернётся та или иная ситуация. В тюрьме Гидон, который окончил только 8 классов школы, почти всю жизнь бродяжничал, неоднократно сидел в тюрьме за мелкие правонарушения, начал посещать тюремную библиотеку, где старательно изучал юридическую литературу. В результате своих изысканий он пришёл к выводу, что судья нарушил его конституционные права, которые закреплены шестой поправкой и распространяются на штаты благодаря четырнадцатой поправке. Время от времени полезно напомнить вам, что Конституция США и все поправки к ней являются федеральным документом. Именно четырнадцатая поправка распространила применение Билля о правах на все штаты. Вооружённый этим знанием, Гедон написал письмо во Флоридское отделение ФБР и подал петицию habeas corpus. Habeas corpus, петиция в суд об издании приказа начальнику места заключения о доставке заключённого в суд вместе с доказательствами того, что существует законная обоснованная причина для дальнейшего содержания заключённого под стражей. В Верховный суд штата Флорида, который петицию отклонил. Но Гедон не опустил руки. Он написал ещё одно письмо, которое направил в Верховный суд США. Это была пятистраничная жалоба с просьбой рассмотреть его дело. И Верховный суд принял дело к рассмотрению. Мало того, Gideonу назначили бесплатного адвоката, и не просто адвоката, а одного из самых сильных в Вашингтоне конституционных экспертов Эйб Фортса. Впоследствии Эйб Фортс стал одним из членов Верховного суда США. 1965-1969 годы. Аргумент Фортса сводился к тому, что человек, не получивший юридического образования и не имеющий никакого опыта юридической защиты, не может на равных сражаться в суде с опытным прокурором. А следовательно, судебный процесс, на котором обвиняемый не представлен адвокатом по определению, не может считаться справедливым. Аргумент государства состоял в том, что каждый штат волен решать В каких делах предоставлять обвиняемому бесплатного защитника, в каких нет? И не должно федеральному суду решать вопросы, связанные с законодательством каждого штата. Во Флориде бесплатные защитники полагались только тем обвиняемым, которым грозила смертная казнь, а в остальных случаях суд мог решить вопрос о предоставлении бесплатного защитника в индивидуальном порядке, исходя из конкретных фактов дела и личности обвиняемого. Такой подход утверждал представитель государства, обеспечивал достаточную защиту интересов обвиняемого. Кроме того, изменение существующей практики повлечёт за собой аннулирование тысяч обвинительных вердиктов в одной только Флориде. Верховный суд согласился с аргументами Эйба Фортса единогласно. В решении суда судья Хьюга Блэк сказал следующее: По разумным размышлениям следует признать, что в нашей состязательной системе правосудия любой человек, попавший в её жернова, если он слишком беден, чтобы пригласить адвоката, может быть уверен, что справедливого судебного процесса ему не видать. Благородная идея справедливого судебного разбирательства перед беспристрастным трибуналом, на котором все обвиняемые были бы равны перед законом, не может быть осуществлена. Если бедняк вынужден сражаться с обвинителем без помощи адвоката. В результате на основании решения по делу Гидона только в штате Флорида около 2000 заключённых, не имевших доступа к бесплатному адвокату на своих судебных процессах, были вскоре выпущены из тюрем. Что касается Гидона, то состоялся новый суд, на котором он уже был представлен бесплатным адвокатом Фредом Тернером. Тернер Подверг одного из свидетелей, таксиста, который вёз Гидона из бара Bay Harbor в другой бар в Панама-Сити, тщательному допросу. И таксист показал, что никакой бутылки ни с вином, ни с другим напитком у Гидона не было, что противоречило показаниям свидетеля обвинения, некоего Генри Кука. Кук, напомним, утверждал, что Гидон выходил из бара и потом ждал такси, держа в руке бутылку с вином. Во время перекрёстного допроса Кука адвокат Тернер высказал предположение, что сам Кук был очевидно замешан в краже монет из автомата, настолько противоречивы его показания. Присяжные совещались всего 1 час и признали Гидона невиновным. Нет, Клариنس Эрл Гидон не стал блестящим адвокатом, хотя, наверное, мог бы. Он вернулся к прежней жизни. Какое-то время бродяжничал, потом женился. Умер он в 1972 году в возрасте 61 года. На гранитной плите, установленной на его могиле, выбита цитата из его письма Эйбу Фортсу, который представлял его в Верховном суде США: "Каждая эпоха знаменуется улучшениями в законе на благо человечества". Совсем неплохая фраза для бродяги, который даже не окончил школу. В 1964 году Писатель Энтони Льюис написал книгу Труба Гидеона, основанную на жизни и главное на судебных сражениях Гидеона, а в 1980 году вышел фильм с тем же названием, в котором роль Гидеона играл Генри Фонда. Роберт Кеннеди, будучи генеральным прокурором США на момент вынесения решения по делу Гидеона, сказал следующее: Если бы никому неизвестный флоридский заключённый по имени Кларианс Эрл Гидон, находясь в тюрьме, не сел с карандашом и бумагой писать письмо в Верховный суд США, если бы Верховный суд США не потрудился ознакомиться с существенными аргументами, изложенными в его грубо сработанной петиции, выделив её среди кучи писем, которые Верховный суд получает ежедневно, то махина американской правовой системы продолжала бы своё функционирование по старинке. Но Гидон написал письмо, и суд потрудился с ним ознакомиться. Гидон прошёл ещё через один суд на Сераскомпетентным адвокатом, был признан невиновным и освобождён из тюрьмы после двухлетнего заключения за преступление, которого он не совершал. И весь курс нашей правовой системы поменялся. Примечательно, что слова эти принадлежат не борцу за права человека, не адвокату, не судье, а генеральному прокурору, то есть по сути противнику Гидоно в его судебных баталиях. Итак, в решении по делу Гидоно Верховный суд США признал право обвиняемого на адвоката фундаментальным правом, без которого справедливое судебное разбирательство невозможно. Дальнейшие решения Верховного суда США расширили это право, определив, что право на юридическое представительство наступает не только во время судебного процесса, но и на стадии допроса агентами правоохранительных органов, а также на стадии апелляции.